«Я и говорю, что с этими братьями, можно сказать, чужие люди. Мы только жили на одной территории. Так с чего это принц решил, что они будут меня искать? Совсем дурак. Ну или просто ради мести. Согласен?» После своего вопроса прихватила кувшинчик из рук эльфа и сделала глоток сразу из горла. Голова одновременно и кружилась и была яснее и ясного окружающие цвета четкими и яркими, и даже тот факт, что мы сидим у камина, а в остальной части комнаты сохранялась темнота, не мешал нам ориентироваться. Наоборот, все было таким отчетливым, словно я всю жизнь жила с плохим зрением, но мне, наконец-то, дали возможность надеть очки. Кстати говоря, не помню, когда мы перебрались в комнату Хайдена. Давно мы тут? Хотя не важно. Да. В семье всегда так. Вот я своего старшего брата ненавижу. И если он мне попадется, Боюсь, что от злости попытаюсь покалечить. Вздохнул эльф, возвращая кувшин с Элем к себе И тоже делая оттуда глоток. Старший брат? А что случилось? Из-за чего поругались? Да ничего особенного. Пожал тот плечами. Я просто позавидовал ему. Ну, знаешь, он всегда был лучшим. Самым умелым, самым красивым, самым дружелюбным, самым общительным, самым талантливым. Его все любили. Был случай, когда его разок даже дракон похвалил. Он быстро научился охоте, общению с лесом, владению мечом. Мне же на все это требовалось намного больше усилий. Как-то так. «Ох, приятель!» — протянула я, испытывая к эльфу немного жалости. В какой-то степени он был человеком рядом со своим старшим братом эльфов. «Знаешь, мы обычно про таких говорим, сын маминой подруги. Сколько бы ты ни старался, у твоего соседа все равно все будет лучше. Но ты не должен зацикливаться на этом». «Здоровая конкуренция — это, конечно, хорошо, но у всего должна быть линия, через которую лучше не переходить. Так что рекомендую тебе просто простить и идти дальше». «Да», — кивнул Хайден, делая очередной глоток. «Наверное, ты права. Может быть, зря я тогда накинулся на него с мечом». «Это когда же такое произошло?» — удивилась я. «И почему?» «Хм, да так!» — отмахнулся эльф, заглядывая одним глазом в горлышко кувшина. «Чуть больше двухсот лет назад он тогда у меня жену увел, и она изменяла мне с ним, а после бросила меня ради него». «О, ты был женат?» — спокойно произнесла но уже через секунду. «Что он сделал?» «Твой старший брат увел у тебя жену? Что? Как так? Я бы на такого братика и сама с клинком бы бросилась, а после отрезала бы все, что он использует, не по назначению!» От этих слов Хайден вначале замер, с непониманием смотря в мою сторону, словно пытался понять, говорю ли я это всерьез, а после неожиданно засмеялся. — Да уж, почему-то я в этом не сомневаюсь. Один из моих подчиненных до сих пор оплакивает потерю. Не распускал бы руки, не стал бы Евнухом. Фыркнула в ответ, снова перехватывая кувшин и делая глоток сладкого, словно компот Элли. Хайден же на мои слова засмеялся еще громче. — О! — протянула я, указав на окно. — Кажется, распогодилась. Хороший дождик был. Точно. Ахнул парень, резко хлопнув в ладоши, чем даже напугал меня. Я же лесной эльф. Ты только сейчас это понял? Задумчиво покосилась на кувшинчик. Кажется, с тебя хватит? Нет, нет, я не об этом. Помотал головой эльф. Я эльф. Эм, поздравляю. — А что эльфы делают лучше всего? — с улыбкой спросил Хайден, окончательно сбив меня с толку. — Раздражают людей? — эльф тут же нахмурил брови и недовольно растянул губы. — А, нет, подожди, шикарно выглядят! — Выдвинула следующее предложение, на что Хайден театрально закатил глаза и тяжело вздохнул, словно я только что сказала самый очевидный факт в мире, не требующий озвучивания. «Может, тогда...» «Общение с природой!» — не выдержал эльф. «А если быть точнее, с растениями. Благодаря нашей энергии цветение и созревание плодов происходит значительно быстрее». Он говорил о том, на что способен, а у меня в голове возник вопрос. «Насколько хорошо эльфы могут общаться с растениями?» То есть он может просто чувствовать ауру деревьев или способен слышать оскорбление и проклятие салата, которым позавтракал? — Так, — вздохнул Хайден, поднявшись на ноги и взяв меня за руку. — Вставай и пошли! — Что? — простонала я с огромной ленью, все же поднимаясь с пола. — Куда? Ноги подгибались и казались ватными. Мне не хотелось куда-то идти. Хотелось дальше распевать сладкий эль и разговаривать по душам с красавчиком-эльфом. Однако у Хайдена словно открылось второе дыхание, и он с силой тащил меня на первый этаж в сторону задних дверей. Именно они выводили на огромный участок земли, полностью засеянных колючими кустарниками. Если лицевую сторону усадьбы я почистила и держу под контролем, то вот на все остальное просто нет ни времени, ни желания». «Куда мы идем?» Уже стонала я, чувствуя, как заплетаются ступни, а во всем теле возникла такая тяжесть, да и в сон потянула. «На улицу!» — торжественно ответил эльф, даже не думая останавливаться. «О чем ты? Сейчас ночь на дворе, и там куча колючек. Так еще и только что ливень прошелся». «Земля рыхлая, болотистая, с огромными ледяными лужами!» Уже практически кричала я, пытаясь освободить свою руку из эльфийской хватки. Но Хайден даже не замечал моего сопротивления. «Так это же в самый раз!» Задором отозвался он, даже как-то посмеиваясь, словно только что выиграл в лотерею. «Да о чем ты?» — все время спрашивала у него, но эльф так ничего вразумительного и не ответил. «Пушок, спасай!» Пес, что самое странное, пришел быстро. Вот только эта псина неблагодарная, на этот раз была в длинной светло-синей сорочке с шапочкой с бубенчиком точно такого же цвета. Так еще и с подушкой в лапах. Выражение морды было такое, словно он убедительно просил меня пить, веселиться, сходить с ума. В общем, делать все, что душе угодно, но только без его участия. «Пушок!» Крикнула уже с явным возмущением, а тот мне лишь в ответ зевнул и помахал лапкой. «Ах ты, пес!» Договорить я не успела, так как уже ощутила ступнями ледяную вязкость под ногами. Посреди ночи мы вышли на задний двор, где нас окружали черные, изогнутые, словно скрюченные пальцы ведьмы, ветви с длинными шипами и тугими ветками, которые не сломать руками, не вырвать из земли, и только тусклый серп месяца был нашим спутником. — Хайден, я больше никогда не буду с тобой пить! — сделала для себя вывод. — Все нормально! — улыбнулся тот. — Я красивый! — Я вообще-то не об этом! — повысила тон, но эльф меня уже не слышал. Со смехом он схватил первый же попавшийся куст, Практически у самого основания и выдернул тот из земли, так, словно это был куст из ромашек или одуванчиков. Я же замерла на месте, наблюдая за всем этим, но вот эльф срывал один куст, потом второй, а там третий, и спокойно отшвыривает их в сторону, освобождая землю. Нет уж, с ним я точно больше пить не буду.